В автомобиле они говорили только о характере одиннадцатого баронета, да при скорбной склонности полиции не разрешать быстрой езды по новой дороге, проложенной с целью ускорить движение. На Саутсквер сквер приехали к 6 часам, Флёр ещё не вернулась. Оба уселись и стали ждать. Дэнди спустился вниз в поисках незнакомых ног, но, не найдя таковых, тот же удалился. В доме было очень тихо. Майкл то и дело посматривал на часы. — Как вы думаете, куда она пошла? — спросил, наконец, Сомс. — Понятия не имею, сэр. Вот за что не люблю Лондон. Люди в нем пропадают, как иголки. Он зашагал по комнате. Сомс уже хотел было сказать «Сядьте!» Как вдруг Майкл, подойдя к окну, воскликнул «Вот она!» и бросился к двери. Сомс остался на месте. Шардену он прислонил к креслу. Как долго они там разговаривают. Минуты проходили, а их все не было. Наконец вошел Майкл. Вид у него был очень серьезный. Она у себя наверху, сэр. Боюсь, что это ее ужасно расстроило. Может быть, вы пойдете к ней? Сомс взял своего Шардена. — Куда идти? — Кажется, первая дверь налево. Он медленно поднялся по лестнице, тихонько постучал в дверь и, не дожидаясь ответа, вошел. Флёр, закрыв лицо руками, сидела у бюро. Лампа бросала яркий блик на ее волосы, которым теперь снова разрешалось расти на затылке. Казалось, она не слышала, как он вошел. Сомс не привык видеть людей и показывать себя в такие интимные минуты, и теперь он не знал, что делать. Какое он имеет право застать ее врасплох? Может быть, выйти и постучать еще раз? Но он был слишком встревожен, и, подойдя к ней, он коснулся пальцем ее плеча и сказал, «Устала, дитя мое». Она оглянулась, лицо было странное, чужое, и Сомс произнес фразу, которую она так часто слышала в детстве. «Посмотри, что я тебе принес». Он поднял Шарден. Она мельком взглянула на картину, и это обидело Сомса, Ведь Шарден стоит несколько сот фунтов. Очень бледная, она скрестила руки на груди, словно запираясь на ключ. Он узнал этот симптом — душевный кризис. Раньше Сом смотрел на такие кризисы, как на нечто экстравагантное, как на неуместный приступ аппендицита. «Майкл говорит, — начал он, — что ты хочешь отправиться с ним в кругосветное путешествие. Но он не может, значит, конец делу. Если бы она сказала «Да, а почему он не хочет?» Сомс принял бы сторону Майкла, но сейчас в нем проснулся дух противоречия. «В самом деле, почему она не может получить то, что хочет?» Он поставил своего шардена на пол и сделал несколько шагов по мягкому ковру. — Послушай, — сказал он, останавливаясь, — где ты это ощущаешь? Флер засмеялась. — В висках, в глазах, в ушах, в сердце. — Как они смеют смотреть на тебя свысока? — проворчал Сомс и опять зашагал по ковру. Как будто все эти теперешние нахалы, которых он волей-неволей встречал иногда у нее в доме, окружили ее, искалят зубы, поднимают брови. Больше всего ему сейчас хотелось поставить их на место, жалкие людишки.